Возможно, это был страх, ему это вовсе не хотелось, но он как будто не существовал, пока это ощущение не возникало вновь. Однажды все, включая евгению и Эниду, ловили в речке рыбу и его вовлекли в разговор о природе. Прошёл сильный весенний дождь, клочки травы и веточки плыли по обычно спокойной реке, под полощущими в воде ветви плакучими ивами и белыми тополями. Две белые утки и лысуха деловито сновали взад-вперед в поисках пищи. Солнце стояло над водой. Чашечки калужницы отливали золотом, в воздухе танцевали ранние мошки. Терпеливая охотница Мэти Кромптон поймала две колюшки и теперь водила с очком у берега, всматриваясь в тени в глубине. Евгения стояла рядом с Вильямом. Она вдохнула полной грудью и выдохнула. «Какая красота!» — сказала она. «Как я счастлива, что мне выпало жить именно здесь. Видеть, как знакомые цветы появляются в лугах каждую весну, видеть вечные течения знакомой реки. Наверное, вам такая жизнь кажется очень ограниченной с вашим-то опытом, ведь вы столько повидали, но мои корни уходят так глубоко». «Когда я жил на Амазонке», — отвечал Вильям просто и искренне, — «мне все время виделся английский лук по весне, точно такой, как сегодня. Цветы, свежая трава, ранние цветения, ветерок, который подхватывает все на своем пути, земля, освеженная дождем. Мне думалось, это и есть истинный рай. Ничто на земле не сравнится красотой с цветущим берегом нашей реки, с живой изгородью из роса шиповника, жимолости и брионии. До отъезда я прочел красочное описание великолепия тропических джунглей, цветов, фруктов и ярких животных, но то великолепие не сравнится с нашим». Там утомляющее зеленое однообразие и такая масса буйной, рвущейся вверх, удушающей растительности, что часто небо не видно. Правда, климат там, как в золотом веке. В тропической жаре все цветет и созревает безостановочно и одновременно. В одно и то же время там и весна, и лето, и осень, и совсем нет зимы но в растительности таится что-то враждебное. Есть там дерево Сипо-Матадор, в переводе «убийца-сипо», которое вырастает высоким и тонким, как вьюн. Оно обвивается вокруг другого дерева, поднимается по нему до самой кроны на 30-40 футов, выедая его древесину, пока то не погибнет, и, падая, не увлечет Сипа за собой. В тишине внезапно, словно пушечный выстрел, раздается треск рушащихся деревьев, жуткий звук, нагоняющий ужас. Долго я не мог понять, что это. Там все необычно, мисс Алабастер. Есть разновидность фиалки. Посмотрите на здешние фиалки, которая, вырастая, превращается в исполинское дерево. И все же во многом этот мир невинен и непорочен, этот лес девствен, а народы, живущие в глубине материка, дикие, они также не ведают о пороках, дьяволах современного мира, как наши прародители.